А девочки тем временем носились по всей церкви Святой Розы, развешивали гирлянды и накрывали столы к одинокому Рождеству. Лена Маркес уже в третий раз обходила зал со стремянкой, липкой лентой и рулонами зеленой и красной сжатой бумаги величиной с колесо грузовика. Ценовой клуб в Сан-Хунипера торговал только одним размером. Очевидно, чтобы можно было украсить целый океанский лайнер за один заход. Серийное гирляндирование отвлекало Лену от забот, но церквушка теперь больше напоминала гнездо эвока-дальтоника. Если бы Лену вскоре не остановили, гостям грозило бы заблудиться и задохнуться в праздничных застенках радостного сада мазохизма. Но, к счастью, когда Лена перемещала стремянку, чтобы начать четвертый раунд, внутрь засунулась нога Молли Мичен, и двойные церковные двери распахнулись. Первое дуновение бури ворвалось в зал и сдернуло со стен всю бумагу. Ну юб твою, сказала Лена. Сжатая бумага вихрем закрутилась по залу и сбилась в огромный ком под буфетными столиками, которые Молли расставила в ряд у стены. Я тебе говорила, плотницкий пистолет полезнее липкой ленты, сказала Молли. В руках она держала три стальные кастрюли с лазаньей. а дверь все равно умудрилась захлопнуть одной ногой. Она вообще была проворная. — Это памятник истории, Молли. Тут нельзя вгонять скрепки в стены. — Ну да, можно подумать, после Армагеддона будет не все равно. — Отнеси их вниз, в холодильник. Молли вручила кастрюли Лене. — Я сейчас принесу пистолет из машины. — Что это значит, — не поняла Лена. «Ты имеешь в виду наши отношения?» Но Молли уже выскочила наружу, на ветер. В последнее время она изъясняется сплошь загадками. Она будто разговаривала не только с Леной. Странное дело. Лена пожала плечами и направилась к ризнице, откуда лестница вела в подвал. Ей туда заходить не нравилось. Подвал церквушки не был даже подвалом, скорее погребом. Стены из песчаника пахли сырой землей. Через полвека после того, как погреб выкопали, пол залили бетоном без пароизоляции, поэтому внутрь сочилась влага, и зимой ее тонкая пленка никуда не девалась. Даже когда раскочегаривали печь и включали обогреватель, не становилось теплее. Кроме того, от штабеля старых церковных скамей повсюду расползались тени, и Лене казалось, будто за ней кто-то следит. м, -м, -м лазанья! — сказал Марти поутру лучший мертвый друг шофера с позаранку. — Чувачки и чувишки! Малютка на сей раз себя превзошла. Чуете, какой запах? Весь кладбищенский двор просто гудел, от заплесневелого возбуждения, предвкушая рождественскую вечеринку для одиноких. — Это в высшей степени неуместно, вот это как! — высказалась Эстер. — Но, полагаю, все же лучше, чем барбекю этой кошмарной женщины Мэвис Сент. — И почему она до сих пор жива, интересно? Она же старше меня. — Старше перегноя ты имеешь в виду, — уточнил Джимми Антальво, — чей отпечаток лица до сих пор украшал телеграфный столб, с которым юноша поцеловался в девятнадцать лет на обочине Тихоокеанской береговой трассы. — О, прошу вас, дитя, если обязательно грубить, то будьте хотя бы оригинальны, — вмешался Малькольм Каули. Не усугубляйте скуку банальностью. Моя жена обязательно прокладывала слои сыра и лапши острой итальянской колбасой, вздохнул Артур Танбо. Вот это пиршество было! — Стало быть, сердечный приступ объясним, — сказала Бесс Линдер. Мужнина отрава оставила у нее во рту горечь, которую не выполоскали и семь лет загробной жизни. — Мы, по-моему, договорились не обсуждать комплексы ПС, — ответил Артур. — Договорились мы или нет? Аббревиатура «П.С.» у мертвых означала «причину смерти». — Договорились, — подтвердил Марти поутру. — Спели бы доброго короля Венцеслава, — сказала Эстер. — Да заткнись же ты в пизду со своим Венцеславом, а! Никто все равно слов не помнит, да и не знал никогда. — Ай-яй-яй, какой у нас новенький, раздражительный, — сказал Уоррен Телбот. Некогда он был художником и писал пейзажи, но в семьдесят отказала печень, и теперь он пейзаж удобрял. — Что ж, такую вечеринку приятно будет послушать, — объявил Марти поутру. — А вы слыхали, как жена Констебля поминала Армагеддон? — Вот то, уж точно, кто отправился в круиз по большой полноумной реке! — И вовсе нет! — крикнула Молли. Она как раз спустилась в подвал, помочь Лене расчистить место в холодильниках для салатов и десертов, которые только предстояло разгрузить. — Ты кому это? Лену такая вспышка подруги перепугала до полусмерти. — По-моему, все ясно, — удовлетворенно подытожил Марти.